«Энен» и «Майка Дудорова». В жизни профессора Завалишина «Майка Дудорова» появилась года через два после смерти его жены. Он тогда начал уже опоминаться от горя, но был еще в неустойчивом состоянии, хотелось ему тишины, а на кафедре было шумно. Именно тогда стал он все чаще удаляться в свой так называемый рабочий ящик, узкий закуток, выгороженный для него при лаборатории. Была у него там половина окна, книжный шкаф и небольшой стол, пробираться к которому приходилось ужавшись». Зато не было телефона. Считалось, что НН там работает. В самом деле, перед ним всегда лежала бумага, что-то он на ней наклоняясь писал. Когда кто-нибудь входил к нему, он прикрывал исписанное папкой и ждал в охранительной позе, пока посетитель уйдет. Естественно, заходить к нему без особой надобности избегали». Если бы кто просмотрел исписанные за день листы, он удивился бы. Хаос, неразбериха, отрывки текста, формулы, куча вопросительных знаков, а всего больше рисунков, и все на одну тему ножи прямые и искривленные, кинжалы, палаши, сабли и ятаганы. Мастерски нарисованные, тщательно отделанные, с желобками и жалами лезвий, НН вообще к рисованию способный, в своих ножах поднимался до артистизма. В конце дня он собирал все листы в портфель и уносил домой, оставляя стол и ящик пустыми. На кафедре... Принято было считать, что НН в своем уединении тайно работает над какой-то проблемой мирового значения, каких только названий для нее не придумывали «Машинные эмоции», «Роды у роботов» и даже «Гироскопы» и «Гороскопы». Тревожить Энн в его уединении старались как можно меньше, и он подолгу сидел там наедине со своими ножами, И мыслями. Мысли были неутешительные. Вот уже много лет наблюдал он в себе убыль таланта, а теперь присутствовал при его гибели. Как будто потеряв жену, он потерял и себя». Главное, он уже ничего не мог придумать. Подстегивал свою мысль, а она повисала в бессилии. Ничего, кроме вариаций на старые темы, он не мог из себя выжать. Знал это пока что он один. Но скоро узнают все. Он все еще был знаменит. Его имя произносилось с почтением. Его книги издавались и переиздавались. У нас... И за рубежом. Его приглашали на все конференции, семинары, симпозиумы. Ездить туда он избегал, зная за собой позорную привычку спать. Все-таки иногда являлся, садился в президиум и спал. Лекции? Ну, лекции еще были хороши. Не то, что прежде, но хороши. Этого даже он, вечный свой критик и отрицатель, не мог отрицать. Стоило ему выйти на помост перед доской, взять в руку мел шершавое счастье. Как он преображался! Исчезало подергивание лица, голос становился звучным и внятным, фраза четкой и красивой. Слушали его, всегда затаив дыхание. Даже парочки на задних скамьях переставали шептаться, даже самые заядлые игроки в балду настораживались. «Давайте подумаем», — говорил он, и зал погружался в счастье коллективного думания. Ну что ж, многолетняя тренировка, умение владеть аудиторией — Старый клоун с ревматизмом в коленях тоже уверенно делает заднее сальто. Новым трюком он уже не научится. Все остальное, кроме лекций было ниже всякой критики. Аспирантами своими он, в сущности, не руководил. Ничего не мог дать им, кроме своего имени, которое еще звучало. Особенно он тяготился экзаменами. Приходил ненадолго, принимал двух-трех человек, ставил им пятерки и уходил. Слушая студента, он погружался в некую внутреннюю нирвану. Вспоминал, купался в прошлом. Голос Студента, доносился к нему откуда-то издалека, из другого мира. Когда студент умолкал, нужно было задать ему дополнительный вопрос. Какой бы такой вопрос задать? НН думал, сморкался, иногда спрашивал что-нибудь неожиданное вроде «Скажите...» «Чего бы вы больше всего хотели?» Студент пугался и мямлил. Нестандартность поведения профессора, его очки, лысина, склоненное седое ухо, все это действовало гипнотически, особенно на нервных субъектов. Отвечая Нену, такой студент как бы тоже впадал в нирвану. Иногда оба замолкали и качались на волнах мыслей. Кончалось это всегда одним и тем же «пятеркой». Но странное дело, студенты экзаменоваться у него не любили. Предпочитали ходить к спиваку, который был щедр на двойке. «Пятерок» не ставил почти никогда, зато был шумен, звучен, эмоционален, одним словом, понятен. Да что экзамены? Главное было в другом. НН знал иногда твердо, иногда с оттенком сомнения, что ничего нового он уже не создаст. И все-таки упорствовал, его сидения в рабочем ящике были в сущности сеансами борьбы со своим бессилием, исход был предрешен, но он боролся. Как он рад был любому предлогу отвлечься, воробью севшему за окном на ветку клена, паутинки, колеблющиеся в углу, обыкновенной мухи, гуляющей по столу, почесывая друг от друга скрещенные ножки. Однажды, сидя в таком тягостном уединении, он услышал за перегородкой поющий девичий голос. Небольшой и прозрачной отточенной чистоты он тек, как ручей с перепадами, меняя высоту и тембр. Дуэт-диалог. Ромео и Юлии. Нет, милый друг, то песни соловьиной ты испугался. И пониже... Тони Соловей, опять сопрано. Он каждый день на дереве гранатом. Тут что-то упало с грохотом, и юный голосок чертыхнулся. Ругающаяся Юлия была забавна. Посмотреть, что там? НН вышел в лабораторию. Металл стоек, стекло шкафов. Молчащие экраны осциллографов, как будто ничто не разбито. Ах, вот что упала стремянка! Возле нее, потирая колено, стояла тонкая девушка в темно-розовом платье. «Кажется, вы ушиблись?» — спросил он с полупоклоном. «Не могу ли я чем-нибудь помочь? Был бы счастлив». Старомодная учтивость профессора Завалишина на фоне всеобщего упрощения нравов была заметна и чуть смешна, говорил спасибо автомату. Девушка улыбнулась. «Ничего, до свадьбы заживет. Она еще не скоро». Она выпрямилась и поглядела прямо ему в лицо светлыми водяными глазами. «Морская вода!» Аквамарином, подумал он с какой-то непонятной самому себе умиленностью. «Дудорова Майя», — представилась она, подавая ему тонкую детскую руку, «забавная современная манера ставить фамилию впереди имени». «Капулетти Джульетта», — поправил Энан, «а я звалишин Коля». Она засмеялась. Легкие волосы вокруг лица вспорхнули и опять легли. «Я-то вас знаю. Вы за завкафедрой, правда? А я ваша новая лаборантка. Позвольте узнать, — спросила Нэн. зачем вам понадобилось лазать на лестницу? Пыль со шкафов вытирала. Там ее накопилось кошмарно». «Это, кажется, дело уборщицы. Что вы? Ей некогда. На двух ставках работает. Во всех лабораториях сотрудники сами убирают». «Хочу сделать вам комплимент», — сказал Н.Н. «Вы очень музыкальные. У вас прелестный голос. Только петь лучше не на стремянке. Ромео лазал по лестнице, но, кажется, в другой сцене». Она чуть-чуть покраснела. Все краски на ее лице были как будто размыты, разведены водой. «А я и не знала, что меня слушают». Она усмехнулась, словно рыбка шевельнулась в сети. Целая цепь водяных ассоциаций, волна рыбка, прохлада шла от нее прямо ему в сердце. И еще жалость. Сложная смесь жалости и восхищения особенно щемил ему душу контраст тонкости тела с его излишней обтянутостью. По его остромодным понятиям, женская стройность должна была прятаться в широких, реющих одеждах. Полудлинные рукава Дудоровой Майи пониже локти чуть-чуть врезались в нежную желтоватую кожу, образуя на ней еле заметную складочку. Ему одинаково хотелось и устранить ее, и сохранить. От очень высоких каблуков вся фигурка при общей миниатюрности устремлялась вверх. Чем-то Дудорова Майя... Напоминала русалочку Андерсона, ходящую по ножам. Еще одна водяная сцена. Он был умилён, растроган, сдвинут с места тем, что перед собой видел. Если теперь сменить точку зрения и поглядеть ее глазами, то она видела перед собой смешного старого человечка смесь Карлсона и Швейка в толстенных очках с желтой лысиной, обрамленной сияньем белых волос. Что-то вроде судороги время от времени поводило его правую щеку, и тогда все лицо начинало барахтаться. Смешной старикашка», — подумала Майя, — «откуда-то из-за революции». Вы, я вижу, любите музыку, продолжал разговор НН, которому очень не хотелось возвращаться к рабочему месту. Жутко люблю, особенно вокальную. И судя по репертуару, у вас хороший вкус. «Дуэт из Ромео и Юлии Чайковского, мало кто знает, большинство предпочитают гуно». «Нет, я Чайковского», по радио передавали. «Мировой дуэт». Слово «мировой» чуть-чуть покоробило Энена, но, в конце концов, дело не в словах. Девочка явно музыкальна. «Желаю вам удачи. Пойте, только не падайте», — сказал он, повернулся и ушел к себе. Лист бумаги с ножами показался ему отвратительным. Он разорвал его и бросил в корзину. Прислушался, не раздастся ли снова прозрачный голос. Нет, в этот день она больше не пела. Лаборатория со своим оборудованием, мастерской, заведующим, двумя инженерами и теперь вот лаборанткой Майей Дудоровой Была на кафедре своего рода «государством в государстве». Формально она подчинялась кафедре, а на деле жила сепаратной, обособленной жизнью. За Петр Гаврилович, лохматый энтузиаст, похожий на дворового пса с репьями по всему загривку, был из тех немногих людей, причастных к технике, кто ее любит, Личной любовью, неутомимый изобретатель с десятками авторских свидетельств, он не утратил способности любить и чужие творения. Лаборатория была его детищем. Всеми правдами и неправдами он раздобывал для нее новейшее оборудование, уникальные образцы, с материнской нежностью ухаживал за ними, дохнуть на них боялся. Ужасали его студенты, галдящая, жующая, топающая толпа, которой было все равно уникальный прибор или собачья будка. «Это же техника!» — говорил он свирепо, улечив кого-нибудь в недостаточно бережном с ней обращении. «Вот ты, скажем...» «Палец поранишь, у тебя заживет, а у нее черта с два заживет. Она нежная». Студентов он, в принципе, как добрый человек, любил, но лабораторное оборудование берег ревниво. «Разбойники», — говорил он, — «ну чистые разбойники. За ними не доглядишь, все разнесут». И в самом деле студенту в лаборатории непременно надо что-то потрогать, пощупать, повертеть. «Послушай, — говорил Петр Гаврилович такому активисту, — вот я, например, не врач. Что ты скажешь, если я, например, возьму нож и разрежу тебе живот? бойся, заплачешь. Так вот, от тебя, глупого, приборы плачут». Ничего не помогало. В результате бестолковой активности студентов приборы то и дело выходили из строя. Для отвлечения праздных рук Петр Гаврилович перед каждым из особо ценных приборов смонтировал специальное устройство типа дверного звонка с заманчивой красной кнопкой, которую так и тянуло нажать. Звонок ни к чему в приборе подключен не был, но по замыслу должен был отвлекать внимание от других более ответственных деталей. Куда там? Доставалось и звонку и ответственным деталям. После каждой работы лаборатория превращалась, по словам Петра Гавриловича, в мамаево побоище. Он очень картинно изображал это на заседании кафедры, махая крыльями, как стервятник над полем боя. Весь персонал во главе с самим Зафлабом, вооружаясь отвертками, тестерами, запасными деталями, проверял, ремонтировал, отлаживал аппаратуру. Вскоре к этим работам была привлечена и Майка Дудорова. «Легкие пальцы, тонкое внимание, сообразительность». Зачастую она находила неисправность быстрее инженеров. Петр Гаврилович своей лаборанткой не мог нахвалиться. Золото, а не девка, одна беда хорошенькая уведут. Когда Майя пришла в лабораторию, ей было за двадцать, но казалось моложе, что-то школьное с большой переменки. Родилась она тут, в Москве. От матери-одиночки и неизвестного отца мать о нем никогда не говорила и спрашивать не позволяла. «Молчи, маленька, моя ты и ладно». В то время у незаконных еще ставились прочерки в метриках. Майка от своего самолюбива страдала. Жили они с матерью в густонаселенной коммунальной квартире. Окно их узенькой комнаты выходило на пасмурный двор с рядами мусорных баков, по которым шмыгали кошки. Квартира была старобуржуазная, с двумя лестницами, парадной и черной, с двумя уборными для хозяев и для прислуги, из-за которых коммунальное население постоянно вело войну алой и белой розы. Дом был хронически под угрозой капитального ремонта, который должен был вот-вот начаться, но все откладывался. Краны текли, трубы рыдали и гоготали, пугая жильцов по ночам. Майкина мать, когда-то живая, красивая, но рано постаревшая, обделенная и напуганная, работала бухгалтером на фабрике мягкой игрушки. Больше всего на свете она боялась обсчитаться. Такое однажды уже было. За долгие годы работы она так привыкла к жесту, которым бросают костяшки на счетах, что все время повторяла его и в жизни. Пуговицы на груди перебирала, как бы подводя баланс». Майка с ранних лет знала, что такое бедность, и всем сердцем ее ненавидела. Знала, что не все живут так стесненно и убого. Даже в окнах напротив шла совсем другая, развеселая жизнь. Там не экономили электричество, собирались по вечерам, танцевали под радиолу. Красивые женщины в парчевых платьях высоко поднимали Тонконогие бокалы, а мужчины раскачивались, держа руки в карманах. Своего неизвестного отца Майка тоже представляла себе богатым, непринужденным, с руками в карманах. Мечтала явиться, возьмет к себе, а там ковры, хрусталь, радиола. Мать умерла еще не старой, от долгой изнурительной болезни. В больницу ее не взяли, как хроника имеющего родных. Майка весь последний, десятый класс, в школу почти не ходила. Делала все по дому сама, готовила, стирала, покупала продукты, высчитывая каждый грош. Проворная, легкая, ходила, как Меркурий с крылышками у пят свободные минуты сидела у постели больной и шила. Мать лежала молча, закрыв глаза, ни на что не жаловалась, только слеза время от времени созревала в углу глаза и катилась по желтой щеке. Майке было страшно. Одиночество подступало вплотную. «Мама, скажи все-таки, кто мой отец?» — шептала она про себя, но вслух спросить не решалась. Время шло. Приходило краешком и вновь уходило солнце, трогая на спинке стула сложное прямоугольничком платье. Мать была аккуратна даже в смерти. До самого последнего дня вставала сама, держалась за стены, доходила до коммунальных мест общего пользования, а если было занято, ждала, прислоняясь головой к косяку. Умерла тоже аккуратно, как жила. Попросту в один ничем не примечательный день, ни лучше ей было и ни хуже, заснула и не проснулась. Заснула и умерла все с тем же привычным жестом, широко откинутым указательным пальцем, занесенным над незримыми счетами. У Майки навсегда остался страх прожить жизнь как мать и умереть, считая. Хранили мать сослуживцы почти все женщины, плакали, говорили хорошие слова, о покойнице, культурная, а ничем не выделялась. Глядя на Майку, еще пуще плакали. Такой у нее был жалкий вид, а зябла, посинела, топталась в своих худых туфельках по грязному снегу, то на одной ножке попрыгает, то на другой. Провели подписку, собрали порядочную сумму, помог фапком, И до весны, до окончания школы, Майка вполне могла перебиться.